Смерть в торжественной тишине комнаты была для него в новинку. Хотя непоседа и привык к сценам насилия, но ему еще никогда не приходилось сидеть у ложа умирающего и следить за тем, как пульс постепенно становится все слабее и слабее. Несмотря на перемену в его чувствах, манеры у него остались в значительной степени прежними, и неожиданное зрелище заставила его произнести следующую, весьма характерную речь. «Вот так штука, старый Том», — сказал он. «Так значит, бродяги не только одолели тебя, но и распорядились с тобой по-свойски. Правда, я считал, что ты в плену, но никогда не думал, что тебе придется так круто», — Хаттер раскрыл остекленевшие глаза и дико посмотрел на говорившего. Целая волна бессвязных воспоминаний, видимо, поднялась в его уме при взгляде на бывшего товарища. Казалось, он боролся с осаждавшими его видениями, но был уже не способен отличить фантастические образы от действительности. «Кто ты такой?» — хрипло прошептал он, так как силы совсем изменили ему, и он уже не мог говорить полным голосом. «Кто ты такой? Ты похож на штурмана снега. Он тоже был великан и едва не одолел нас. Я твой товарищ, плавучий том, и не имею ничего общего с каким-то снегом. Теперь лето, а Гарри Марч с первыми морозами всегда покидает эти холмы». «Я знаю тебя, ты, Гарри, не поседа». Я продам тебе скальп. Отличный скальп взрослого мужчины. Сколько дашь? Белый том. Торговля скальпами оказалась совсем не такой выгодной, как мы думали. Я твердо решил бросить это дело и заняться каким-нибудь другим, менее кровавым ремеслом. Удалось тебе раздобыть хоть один скальп. Что чувствует человек, когда снимает чужой скальп? Я теперь знаю, что он чувствует, когда потеряет свой собственный. Огонь и пламя в мозгу и мучительное сжатие сердца. Нет-нет, Гарри, сперва убивай, а потом скальпируй. О чем толкует старик Джудит? Он говорит так, как будто это занятие ему противило не меньше, чем мне. Почему вы перевязали голову? Или дикари раскроили ее своими томагавками? Они сделали с ним то, Гарри Марч, что вы хотели сделать с ними. Они содрали кожу и волосы с его головы, чтобы получить деньги от губернатора Канады, как вы хотели содрать кожу с головы Гурона, чтобы получить деньги от губернатора Йорка. Джудит изо всех сил старалась сохранить внешнее спокойствие, но чувства, обуревавшие ее в эту минуту, не позволяли ей говорить без едкой горечи. Хэтти посмотрела на нее с упреком. Не годится дочке Томаса Хаттера говорить такие слова. «Когда Томас Хаттер лежит и умирает у нее на глазах», — возразил Непоседа. «Слава богу, это не так. Какое бы пятно не лежало на памяти моей бедной матери, я, во всяком случае, не дочь Томаса Хаттера». «Не дочь Томаса Хаттера? Не отрекайтесь от старика в его последние минуты, Джудит!» потому что такой грех Бог никогда не простит. Если вы не дочь Томаса Хаттера, так чья же вы дочь?» Этот вопрос заставил несколько присмиреть неукротимую Джудит. Радаясь избавлению от отца, которого она никогда не могла любить по-настоящему, девушка совсем не подумала, кто же должен занять его место. «Я не могу сказать вам, Гарри, кто был мой отец», — ответила она более мягко. «Надеюсь, по крайней мере, что это был честный человек». «Чего вы не можете сказать про старого Хаттера?» «Ладно, Джудит, не отрицаю, что о старике Томми ходили разные слухи, но никто не застрахован от царапин. Есть люди, которые рассказывают разные гадости даже обо мне». «Да и вы при всей вашей красоте не избежали этого». Трудно сказать, какие последствия могли вызвать эти слова при уже известной нам горячности Джудит и при ее застарелой неприязни к говорившему, но как раз в этот миг всем присутствующим стало ясно, что приближается последняя минута Томаса Хаттера. Джудит и Хетти стояли у смертного Адра, своей матери, и хорошо знали все признаки неизбежного конца. Хаттер широко раскрыл глаза и в то же время начал шарить вокруг себя руками. Несомненное доказательство, что зрение уже изменяет ему. Минуту спустя дыхание его начало учащаться, затем последовала пауза, и, наконец, последний долгий вздох с которым, как думают, душа покидает тело.